Если мы вернемся к девочке-подростку Реники Декстре, то поймем, почему она весьма показательна для определения места фотографии в современном искусстве. С одной стороны, ее снимок относится к серии, представляющей людей одного типа. Подростков, которым неуютно в собственных телах. Людей с переходными идентичностями. Переходными в том, что касается возраста, социального статуса и образа жизни. Многие снимки были сделаны в бывших коммунистических странах. Но, с другой стороны, они предъявляют нам голое присутствие людей, насчет которых мы не знаем, ни что заставило их позировать перед художником, ни что сами они хотели показать и выразить перед объективом. Мы, стало быть, оказываемся перед ними в том же положении, что и перед живописными полотнами прошлого, изображавшими флорентийских и венецианских дворян, о которых мы не знаем, ни кем они были, ни что они думали, когда смотрели на художника. Подобию, согласно правилам стадиум, Барт противопоставлял то, что я назвал архиеподобием – непосредственное присутствие тела и его эффект. Но мы не считываем в образе польской девушки ни того, ни другого. Я бы назвал это несобственным подобием. Такое подобие не отсылает нас к реальному существу, с которым мы могли бы сопоставить образ, но оно и не является вовсе тем присутствием уникального сущего, о котором говорил Барт. Оно есть присутствие какого угодно человека, чья идентичность не имеет значения, и который утаивал свои мысли, предлагая взамен свое лицо. Чтобы лучше понять задумчивость, которая задействована во взаимоотношениях банального и безличного, стоит сделать еще один шаг, который приведет нас к картинам, изображающих маленьких севильских нищих, написанными Мурили и хранящимися в старой пенокотеке Мюнхена. Я останавливаюсь на них из-за необычного пассажа, который Гегель посвятил им в лекциях по эстетике. Он упоминает их в разговоре о фламандской и голландской жанровой живописи, где пытается перевернуть классическую оценку значения живописных жанров, согласно которой оно зависит от достоинства их темы. Но Гегель не ограничивается утверждением о том, что все темы в равной степени подходят для живописи. Он указывает на тесную связь между достоинством картин Мурилью и действиями этих маленьких нищих, состоящими в том, чтобы ровным счетом ничего не делать, ни о чем не заботиться. В них есть, говорит он нам, полная беззаботность по отношению к внешнему, внутренняя свобода во внешнем, которая и есть то, чего требует понятие художественного идеала. Они обнаруживают блаженство, подобное едва ли не блаженству олимпийских богов. Чтобы составить подобное суждение, Гегель уже должен считать очевидным, что главный добродетель богов заключается в том, чтобы ничего не делать, ни о чем не заботиться и ничего не желать. Он также должен считать очевидным, что высшая красота есть та, что выражает подобное безразличие. Эти допущения не кажутся само собой разумеющимися, или вернее, они само собой разумеются, лишь исходя из уже случившегося разрыва в экономике выразительности, как и в мысли об искусстве и божественном. Олимпийская красота, которую Гегель приписывает маленьким нищим, это красота Аполлона Бельведерского, воспетая 60 годами ранее Винкельманом, красота божественной беззаботности. Задумчивый образ – это образ подвешивания действия, который Винкельман иллюстрировал в анализе торсы из Бельведера. Он полагал, что этот торс принадлежит Геркулесу на отдыхе, Геркулесу, спокойно размышляющему о минувших подвигах, чья мысль целиком выражалась в складках спины и живота, мускулы которых перетекали один в другой, подобно волнам, возвышающимся и не спадающим. Действие стало мыслью, но сама мысль разворачивалась в неподвижном движении, подобно абсолютному безразличию морских волн.